Третье. Исследования и технологии. Давным давно. От идеи к лекарству. Мы постоянно задаемся вопросом, почему недавно появившийся препарат такой дорогой. Конечно, фармацевтическая индустрия хочет вернуть свои вложения в разработку. Новые лекарства не будут продавать за 250. Согласно Ассоциации международных фармацевтических производителей AIMP, создание нового лекарства стоит порядка 1-1,6 миллиардов долларов США и занимает в среднем более 13 лет. Для того, чтобы лекарства могли принимать дети, требуется еще больше времени. Как же было раньше? От заплесневелого хлеба к счастливой случайности. Сколько матерей хоть раз забывали вынуть хлеб из ланчбокса своего потомства и оставляли его в таком состоянии на все каникулы. ушим то знаком мягкий светлый пушок, покрывающий со временем продукты. Он принадлежит роду грибов аскомицетов пеницилиум. Этому пушку мы обязаны открытием пенициллина, благодаря которому, начиная с 1930-х годов, бактериальные инфекции в подавляющем большинстве случаев перестали заканчиваться смертью больных. Но и в других крупных открытиях случай сыграл не последнюю роль. Легенда гласит, что не только матери, но и ученые могут порой забыть что-нибудь в лаборатории на целые каникулы. Исторический факт. Шотландский бактериолог сэр Александр Флеминг летом 1928 года оставил в лаборатории пластинку со стафилококками. Стафилококи, к слову сказать, вредные бактерии, вызывающие различные инфекционные заболевания. Флеминг позабыл о микроорганизмах. Кажется, именно так мы представляем себе рассеянных ученых и отправился в отпуск. Вернувшись, он заметил, что на одном участке образовался гриб аскомицет пенициллиум хрисогенум, а стафилококи вокруг него не размножились. Это был день рождения пенициллина. Флеминг выяснил, что его пенициллин убивает не все бактерии, только относящиеся к к виду грамположительных бактерий. Кроме этого, вещество оказалось безвредным для людей и животных. Правда, к идее создать на основе грибов аскомисетов лекарства пришли лишь спустя 10 лет ученые Эрнст Борис Чейн, Ховард Флори и Норман Хитли. Еще до Флеминга все же не во всем полагались на волю случая. Например, было известно что кора ивы содержит вещество, облегчающее боль и снижающее температуру — салициловую кислоту. Уже в 1874 году наладили ее массовый фабричный выпуск. Однако побочные действия оказались настолько велики, что препарат вскоре с треском провалился. Через некоторое время одному прилежному химику из фирмы «Байер» Удалось произвести не особо примечательное с химической точки зрения, но решающее для фармакологии преобразование вещества. Из салициловой кислоты он получил ацетилсалициловую. С 1899 года она стала известна по всему миру под торговым названием аспирин. А что же сегодня? Сегодня на пути к новому лекарственному веществу лежит множество преград, и от идущего по нему требуется нечто большее, чем простое терпение. Длинный путь от идеи к готовому лекарственному средству. Первое. Какую болезнь нужно вылечить? Второе. На что нужно воздействовать для лечения болезни? Третье. База данных действующих веществ. Где же разгадка? Четвертое. Из 10 тысяч веществ только 7 отправятся на доклинические исследования. Остаётся 5 веществ. 3-6 лет после старта исследований. Пятая. Фаза первая. Тестирование на 10-80 здоровых взрослых. Остается еще три вещества. Шестое. Какую форму выпуска выбрать? Седьмое. Фаза вторая. 100 пятьсот заболевших. Плюс подбор дозировки. Остается два вещества. Восьмое. Фаза третья. Несколько тысяч пациентов. Контрольные исследования. Вещество победитель. Девятое. Получение разрешения у властей. Десятое постоянный контроль. Чем бы вы с удовольствием больше никогда не болели? Сперва биологи, фармакологи, врачи и химики объединяют свои светлые умы. Все они хотят найти новое средство против болезней, которые пока что не очень хорошо лечатся. Альцгеймер, рак, бас, боковой амиотрофический склероз. Ученым и вправду есть чем заняться. Как и в жизни, тут срабатывает простой принцип. Никуда не придет тот, кто не знает своей цели. Поэтому ученым придется запастись временем, терпением и собрать все свои знания, чтобы обнаружить место, которое должно атаковать лекарство. Исследователи также называют его таргет, цель, с которой придется взаимодействовать лекарству. Она может оказаться энзимом или протеином, работа которых напрямую связана с течением болезни. Множество заболеваний нельзя вылечить лишь потому, что врачи плохо их понимают и от этого не знают, куда им целиться. С сентября 2017 года в поисках таргета активно участвует европейский рентгеновский лазер на свободных электронах — Гамбург. Этот Комплекс обладает самым светлым излучением в мире, которое позволяет увидеть мельчайшие клеточные структуры на снимках или в 3D-графике. Как только мишень обнаружена, у исследователей начинается самая трудная работа. Только не думайте, что множество людей в белых халатах перебирают в лабораториях пробирки и раздумывают, подойдет их содержимое или нет. В результате масштабного анализа появляется первая зацепка. Это немыслимые 10 тысяч находящихся под подозрением лекарств, которые могут указать желаемый эффект на таргет. Любой детектив опустил бы здесь руки. Одна лишь способность достигать цели не означает, что вещество можно превратить в лекарство. Вспомните условия необходимые для успешной резорбции У компонента должна быть высокая водорастворимость. Кроме того, наш организм должен суметь вывести препарат после его использования. На этом этапе исследователи создают компьютерную модель и проектируют подходящую молекулу. Это напоминает то, как мы собираем кухню в Икеа. Не каждый шкафчик подойдет, придется изрядно попотеть, пока все не станет идеально. У каждого производителя есть своя база с сотнями тысяч различных веществ, некоторые из которых потенциальные кандидаты на роль лекарственного вещества. Для изнурительной обработки базы есть специальные роботы, которые оценивают до 300 веществ в день. После этого шага останутся только семь мельчайших веществ. Семи счастливчикам, молекулам-гномикам, придется теперь показать все, на что они способны. Их будут тестировать в пробирках с клетками человеческого тела и на животных. Такие эксперименты покажут, можно ли и дальше проверять это вещество, или оно окажется ядовитым. На этом этапе отсеиваются и так называемые. КМТ-воздействие, способно ли вещество вызвать раковое заболевание, канцерогены, не приведет ли его использование к изменениям на уровне генетики, мутагены, или не повредит ли оно репродуктивной функции, тератогены. Сейчас мы где-то на третьем-пятом году исследования, и по окончании этапа у нас останется только пять веществ. Здоровье проверено на мужчинах. Фаза первая. Добровольцы. Прежде чем продолжить исследование, необходимо, чтобы Комиссия по этике позволила начать тестирование на людях. Получив от нее заветное окей, ученые начнут проверять потенциальное лекарство на 60-80 здоровых добровольцах мужского пола. Помимо других причин, по которым выбираются именно мужчины, решающим фактором является то, что, несмотря на научный прогресс, таким пациентам все еще не так-то просто забеременеть. Тесты начинают с очень небольшого количества вещества, норму которого увеличивают постепенно, чтобы определить, когда дозировка станет оптимальной, а когда приведет к негативным последствиям. У участников эксперимента регулярно берут кровь и мочу, чтобы исследовать фармакокинетику, определение препарата. Как протекает резорбция, каков уровень метаболизма первого прохождения, удается ли без труда вывести препарат из организма. Два вещества не выдерживают проверку, и у фармацевтической компании Остается только три шанса получить на коробочке заветную надпись «Суперсредство из Германии». Для оставшихся с помощью фармацевтических технологий подбирают подходящую форму выпуска – таблетки, раствор для инъекций или мазь. В большинстве случаев это зависит от таргета, который наметили специалисты. Фазы 2 и 3. Пациент пробует таблетку. Если до этого времени все было гладко, можно смело переходить к фазе 2, во время которой курс тестируемого препарата пройдут от 100 до 500 пациентов. В этот момент лекарство может и должно показать, как оно действует и насколько приемлемы его побочные действия. Фаза вторая длится от нескольких месяцев до нескольких лет. Из первоначально тестируемых 10 тысяч веществ остается два претендента на победу. Во время последующей третьей фазы препарат протестируют на нескольких сотнях и даже тысячах пациентов. Сравнительные исследования должны показать, что новое лекарство принесет больному гораздо больше пользы, чем все ныне существующие препараты. Для этого формируются две группы испытуемых. В одной пациенты будут принимать уже известный препарат, в другой — новый. Они участвуют в испытаниях добровольно, но при этом не знают, в какой группе оказались. Пациентов распределяют по группам случайным образом. Рандомизация. Чаще всего такие исследования проводят двойным слепым методом. Отсюда название. Двойное слепое рандомизированное исследование. Это не значит, что у больных проблемы со зрением. Просто ни пациенты, ни даже врачи не знают, кто принимает какой препарат. Причина этого понятна. Таким способом исследователи пытаются достичь максимальной объективности результатов. Думаю, вы уже догадались, по окончании третьей фазы останется только одно вещество. Фаза четвертая. Пора получать лицензию. С момента начала исследований прошло много лет, и много миллионов было инвестировано в искомое лекарство. Фармацевтическая компания уже жаждет получить достаточную отдачу от своих вложений. Но страховые не собираются выделять ей баснословные суммы только потому, что препарат новый и лишь, возможно, более совершенный. Поэтому у компании недостаточно доказать, что ее изобретение, вне всяких сомнений, эффективно. Оно должно быть лучше всех существующих на сегодняшний день методов лекарственной терапии. Иначе препарат не получит лицензию. Критерием эффективности можно считать, например, увеличение продолжительности жизни пациентов, более простая и доступная форма выпуска или улучшенная совместимость с другими лекарствами. Попадет ли препарат в итоге на рынок, будет определять ответственный орган власти. В России Минздрав. Судьбу лекарств решает Федеральный институт исследования лекарств и медицинских изделий в Бонни, а судьбу вакцин – институт Пауля Эрлиха. В большинстве случаев компании потребуется лицензия от Европейского агентства лекарственных средств. Вполне ожидаемо, что вся процедура потребует времени в среднем 16 месяцев. Если новому препарату удалось пройти все преграды и выйти на рынок, его все равно продолжат контролировать – Например, очень редкие побочные эффекты можно выявить только когда большое количество пациентов будет пользоваться этим лекарством. К тому же различные взаимодействия препарата с другими веществами удается оценить в полной мере лишь со временем. Порой оказывается, что действующему веществу приходится преодолеть еще много дополнительных препятствий. Врачи, фармацевты, власти и производитель Фиксируют у пациентов любые не встречавшиеся ранее эффекты, которые могут быть связаны с действием лекарства. Инструкция по применению тоже не остается неизменной, она регулярно дополняется. Случается и такое, что лишь через длительное время после появления препарата на рынке исследователи обнаруживают редкие и особо опасные побочные действия. Тогда Федеральному институту исследований лекарственных и медицинских изделий придется позаботиться о том, чтобы такой препарат как можно быстрее исчез из продажи. По одежке встречают, это относится и к таблеткам. Почему так много форм выпуска для лекарства? Само действующее вещество — это еще не лекарство. Чтобы оно помогло от боли в колене, потребуется подходящий агрегат или транспорт, который доставит его к месту назначения в целости и сохранности. Не только его, но и нашей. Но не любой транспорт подойдет каждому пациенту. Младенцы не могут глотать таблетки, хотя и некоторым взрослым сложно с этим справиться, если они, например, недееспособны. Да и во время операции больной не всегда сможет принять анестезию орально. На языке фармацевтов такой агрегат называют формой выпуска. Разнообразием форм выпуска препаратов мы обязаны галиническим или, пользуясь привычным нам языком, фармацевтическим технологиям. Фармацевтические технологии в определенной степени несут ответственность за то, насколько хорошо пациенты будут переносить действия препарата. Некоторые вещества, например, раздражают слизистые оболочки или же просто невыносимы на вкус, или и то, и другое. В таком случае их упаковывают в капсулы либо покрывают таблетку тонкой гладкой пленкой. В ней таблетки проскальзывают, По пищеводу легче обычных голых аналогов, поверхность которых всегда неприятно шершавая. Так что у дополнительной упаковки есть большие плюсы. Удачно подобранная форма выпуска зачастую влияет на то, как именно будет действовать лекарственное вещество. От нее зависит, получим мы концентрированную дозу препарата моментально. При головной боли это весьма неплохо, согласитесь. Или же препарат будет поступать в наш организм медленно и равномерно. Довольно полезное свойство при хронических заболеваниях. Технологическая упаковка лекарственного вещества определяет способ применения или научным языком аппликации препарата. Лекарство может отправиться в тело. Через желудочно-кишечный тракт, это называется энтеральным введением, Сразу через кровь. Такое введение называется парентеральным, или по-простому «чёртов укол, ненавижу». Через прямую кишку, то есть ректально. Для этого способа тоже есть название попроще «мерзость та ещё». Через кожу. В таком случае будут говорить о трансдермальной аппликации. Нам эти способы известны под другими названиями – растворы для инъекций, жевательные конфеты, пластыри, сиропы и свечи, суппозитории. Вот настоящие формы выпуска. Что из этого окажется наиболее подходящим, зависит от того, на какую область нацелено вещество, в каком состоянии находится пациент, ну и, конечно, какими особенностями обладает лекарственное вещество. Не всем препаратам подойдет каждая из известных форм выпуска. Инсулин, например, нельзя проглотить, потому что пищеварительный процесс его разрушит, а подходящие формы упаковки для него еще не нашли. Фармацевтическая технология предлагает нам впечатляющий спектр форм выпуска. Лично я в восторге от знакомых нам шипучих таблеток. Раньше приходилось засыпать порошок в стакан, заливать водой и мешать, мешать, мешать и мешать. Шипучую таблетку можно бросить в стакан и умиротворенно наблюдать за поднимающимися пузырьками до тех пор, пока лекарство не превратится в пригодную для питья и даже вкусную водичку, а порой даже цветную. Что меня еще больше впечатляет, Так это производство капсул, которые должны защитить действующее вещество от кислоты в желудке и сохранить его до менее агрессивной среды тонкого кишечника. Или вот еще таблетки замедленного действия, неспешно и постепенно выпускающие лекарство в кровь, если нам нужно растянуть действие препарата. Иногда о принципе действия лекарства можно узнать по сокращению в его названии. FAST – сокращение для Fast Actin Sublingual Technology. Такие таблетки моментально распадаются во рту, и действующее вещество попадает в организм через слизистую оболочку рта. Mups Сокращение для Multiple Unit Peelit System. Таблетка в этом случае состоит из множества отдельных частиц, гранул, каждый из которых покрыта устойчивой к желудочному соку оболочкой. В желудке таблетка распадается на маленькие частички, которые без труда проберутся через швейцара в желудке прямо в тонкую кишку где действующее вещество сможет безопасно высвободиться. SL, если бы вы говорили по-немецки, то легко разгадали бы эту аббревиатуру. Schnell Langsam, быстро-медленный. Такие лекарства состоят из оболочки, которая высвобождает одну часть действующего вещества мгновенно, а вторую — медленно и равномерно. Такую технологию часто используют для производства обезболивающих. С наилучшими пожеланиями Ваша Ж.Р. Зачем таблетки устойчивой к кислоте оболочка? Прежде всего для того, чтобы она без существенного повреждения преодолела желудок. И для этого есть несколько причин. Действующее вещество может быть излишне чувствительным и погибнуть в агрессивной кислотной среде желудка. При помощи оболочки этого можно избежать, и лекарство благополучно высвободится в тонкой кишке. Или же совсем наоборот. Действующий компонент окажется излишне агрессивным по отношению к слизистой оболочке желудка и дерзко атакует ее. В таком случае большая удача, что препарат будет некоторое время заблокирован в своей коробочке. У фармацевтов есть два принципиально отличающихся способа, чтобы оградить лекарственное вещество от воздействия кислоты. С одной стороны, они могут облечь таблетку в устойчивую к желудочному соку пленку. С другой, сформировать из лекарственного вещества Крохотные песчинки, гранулы, каждая из которых будет покрыта защитной оболочкой, а все гранулы поместить в капсулу. В чем же отличие и существенно ли оно для пациентов? Оболочка не сможет выдерживать атаки желудка вечно. Если таблетка полностью ею покрыта, медикаменту не стоит надолго задерживаться внутри. Через некоторое время устойчивый к желудочному соку слой все же растворится, и чем дольше таблетка будет оставаться в желудке, тем больше вероятность, что это произойдет. А задержаться она может, если желудок наполнен пищей. Он не пропускает крупные частицы дальше в кишечник. Крупные в данном случае означают все более 2 мм. Получается, Пока не переварится вся порция спагетти баланьеза, таблетка не пройдет швейцара, стоящего на выходе из желудка. При каждой попытке прорваться в кишечник сокращение желудка будут нещадно отбрасывать ее обратно. Другое дело, если желудок пустой, таблетка без труда минует строгого охранника и отправится дальше в путь. На практике эту ситуацию можно описать так принимайте таблетку на голодный желудок, иначе она не подействует. Как понять, что таблетка обладает защитной оболочкой? Перечитайте инструкции и поищите подобные пояснения. Желудочно-резистентные дрожжи ЖРД. Желудочно-резистентные таблетки, ЖРТ. Желудочно-резистентные капсулы, ЖРК или желудочно-резистентные твердые капсулы, ЖРТК. Нашли такие разъяснения? Значит, пейте на голодный желудок. Не обязательно глотать капсулы, наполненные устойчивыми к желудочному соку гранулами, на голодный желудок. Сама капсула относительно быстро растворится в желудочном соке, высвободив все гранулы. Гранулы меньше 2 мм, а потому придирчивые швейцар на выходе из желудка не остановит их. Такая форма выпуска называется желудочно-резистентные твердые капсулы. Когда нужно немного подождать. Неважно, о каком хроническом заболевании идет речь, удивительно много пациентов не относятся к лечению достаточно серьезно, трижды в день, если даже ничего не болит. Именно для таких случаев придумали особую форму выпуска лекарств. В них высвобождение действующего вещества занимает время. Такая форма получила название «таблетки замедленного действия». «Замедленный» означает, что действующее вещество будет высвобождаться из оболочки постепенно и равномерно. Для замедления придумали несколько методик. Заинтригованы? Тогда пример. Остматически управляемая система выпуска пероральной доставки, ну или просто ОРОС. Работа такой системы основана на принципе пробок изоторов Частички лекарственного вещества упаковываются в оболочку таблетки. Эта оболочка обладает особым слоем, которая пропускает жидкость только в одном направлении. Она называется семиперманентная мембрана. При помощи лазера в оболочке проделывается небольшое отверстие, которое является для действующего вещества единственным путем на волю, иначе ему из таблетки не выбраться. Стоит таблетке опуститься в пищеварительный тракт. В нее сквозь отверстие хлынет жидкость. Частичкам действующего вещества станет тесно внутри, и у них появится мотивация выбраться из капсулы. И раз уж в таблетке только одно небольшое отверстие частицы и вещества, будут вынуждены выстроиться в очередь на выходе. А очередь, как мы знаем, может затянуться. Правда, если прочитать это описание, принцип скорее будет напоминать массовую истерию и бегство. Если вы внезапно для себя обнаружили в кале целую таблетку, это всего лишь устойчивая пустая оболочка ОРОС препарата. В ней не осталось действующего вещества. Действие астматически управляемой системы длится дольше, значит вам нужно принимать таблетки реже. Вместо трех раз в день всего один. Таблетки замедленного действия содержат в разы больше активного вещества, чем обычные. Если вы измельчите медикамент пестиком, все вещество моментально высвободится, и передозировка приведет к нежелательным реакциям. Измельчать таблетки замедленного действия весьма опасно и лишь в некоторых случаях может не повлечь негативных последствий. От порошка к таблетке или как мешать препараты для чайников. Все есть сахар. В основе каждой таблетки, капсулы или драже обычно лежит порошкообразная смесь из определенного действующего вещества — и различного количества вспомогательных компонентов. Чтобы таблетка всегда доставляла в тело одну и ту же дозу лекарства, такой порошок должен удовлетворять определенным требованиям. Только представьте себе, что было бы с людьми, у которых проблемы с давлением, если бы в каждой таблетке находилось разное количество вещества. Их давление бы буквально каталось по американским горкам. Лекарства из нашей аптечки производятся индустриально и массово. Партия, обозначающая единовременность производства, включает в себя много тонн таблеток, поэтому неудивительно, что мы так беспокоимся, чтобы действующий компонент был равномерно распределен в порошкообразной смеси. Вспомните, когда вы печете домашний пирог, то старайтесь как можно тщательнее замешать изюм в тесто – чтобы в кусочке для каждого гостя оказалось несколько ягодок. Чтобы получилась оптимальная смесь, составляющие такого порошка должны обладать несколькими свойствами. Важнейшей характеристикой вещества является размер его частиц. Он должен попадать в четко определенный установленный промежуток, от не слишком большого до не слишком маленького. Скажу сразу «нет». Характеристика, относительно небольшие, о которой вы, должно быть, подумали, здесь тоже не подойдет. Как насчет эксперимента? Давайте представим обыкновенный сахар. В каких формах мы его знаем? И есть сахарная пудра, более привычный сахарный песок и кусковой сахар. Предположим, что сахар в нашем примере играет роль действующего вещества. Мука будет в таком случае вспомогательным компонентом. Его используют, чтобы придать таблетке сахара желаемую форму. Какой вид сахара вы предпочтете, чтобы без труда соединить его с мукой и быстро высыпать в пресс-форму? Если вам приглянулся кусковой сахар, полагаю, вам стоит еще немного подумать или же попробовать смешать их у себя на кухне. Я подожду, не торопитесь. Готово? Получилось не очень, да? Если вы выбрали сахарную пудру, вы на верном пути. Вы не ошиблись с возможностью без труда смешать два вещества. Ведь размеры частиц у муки и сахарной пудры примерно одинаковые. Но вот текучесть этой смеси вас не очень порадует. Это вторая важнейшая характеристика элементов порошка. Хорошая текучесть – ключ к автоматизированной дозировке то есть производству идентичных по составу таблеток. В общем, в них нам точно не нужны ни комочки или даже кусочки, ни, что еще хуже, различное количество действующего вещества. Я исхожу из того, что вы не наполняете сахарницу сахарной пудрой из разумных соображений, потому что вам не нужна комкообразная нетекучая масса. Вот тайна раскрыта. Сахарный песок способен на все, что мы ожидаем от подходящего действующего вещества. Его частицы достаточно мелкие, чтобы легко смешаться с мукой, вспомогательным компонентом, в то же время достаточно крупные, чтобы сохранить текучесть. Как сахар сахару рознь, так и с действующим веществом. Одно и то же вещество может сильно отличаться. Не только размер частиц и текучесть решают, достоин ли порошок стать таблеткой. Важно учитывать еще несколько факторов. Например, насыщенность вещества жидкостью. Вспомните, как отличается мокрый песок от сухого. И чтобы сделать жизнь еще немного труднее, обсудим эффект мюсли. Вы всё верно услышали. Итак, мюсли. Может, у вас есть под рукой упаковка мюсли? Она выглядит примерно так. В самом низу упаковки осела овсянка. В середине будут орехи, а сверху — все остальные цветные вкусности — сухофрукты. В фармацевтике это явление называется «тенденцией к расслоению». Твердые вещества не особо охотно смешиваются с другими, даже когда у частиц одинаковый размер, среди них всегда найдутся более легкие или более тяжелые, которым по душе держаться особняком. Старый добрый пестик- самый верный инструмент аптекаря. С его помощью фармацевт измельчает вещество в порошок до желаемого размера частиц. Это требует большого терпения и мышечной массы, однако работает безотказно. В индустриальном производстве требуется меньше силы пота. Всю тяжелую работу берет на себя струйная мельница. Благодаря потокам воздуха частицы порошка летают с огромной скоростью, сталкиваются друг с другом и измельчаются. Так что, как видите, частицы лекарства приходится кое-что пережить, прежде чем она сможет позаботиться о вашей головной боли. Немного благодарности будет совсем не лишней. Взгляд в будущее, печать таблеток и другие необычные вещи. 3D-принтер может напечатать кучу странных и бессмысленных вещей. Введите в своем браузере, что можно напечатать на 3D-принтере. И вы удивитесь, на что способна человеческая фантазия. Если посмотреть на проекты британской компании FabRX, В обозримом будущем у принтера может появиться очень интересная область применения. Из устройства на свет появятся готовые лекарства. И это не просто таблетка под заказ. Больной сможет сам печатать себе таблетки на дому. Бим ми ап, Скотти! Но зачем нам нужны таблетки из 3D-принтера? С помощью него можно напечатать таблетку с индивидуальной дозировкой. 3D-принтер способен выполнить мельчайшие корректировки, и случайные неточности совершенно исключены. Благодаря ему можно даже напечатать политаблетку, в которой будут находиться все препараты, которые пациент должен принять в течение дня. Джеймс Норман из Американского управления по санитарному надзору и качеству пищевых продуктов и медикаментов FDA охарактеризовал эту перспективу развития так. «Проще изменить технологию, чем физический механизм». Другими словами, в отличие от человеческого организма, принтер можно запрограммировать. Как может происходить домашнее производство, мне не очень ясно. И я отношусь к этому, думаю, как и вы, скорее скептически. Не требуется много фантазии, чтобы увидеть слабые места этого проекта. Я вполне могу представить, что в будущем 3D-принтер заменит пестик в аптеках. Правда, покупателям придется немного подождать, прежде чем лекарство появится из принтера. На сегодняшний день на создание одной таблетки требуется порядка 3 минут. Для сравнения, производство таблеток в промышленных масштабах позволяет прессовать примерно одну таблетку за две секунды. Как же часто страна неограниченных возможностей совершает настоящий прорыв? В августе 2015 года FDA выдала лицензию на производство и продажу антиэпилептического средства левитироцетама, первого лекарства, напечатанного на 3D-принтере. Большим преимуществом этого препарата является способность таблетки стремительно растворятся во рту. Весь процесс занимает 11 секунд. Для пациентов со сложностями глотания препаратов левитероцетам — настоящая находка. Другое изобретение современного мира можно назвать проглоченным шпионом. Речь о диджитал-таблетке, способной повысить мотивацию пациентов к приему препаратов. Данные о состоявшемся приеме таблетки выгружаются на облако и смартфон. Как она работает? Вы когда-нибудь мастерили источник электричества из картофеля? Это очень похоже на принцип действия нового лекарства. В таблетке содержатся медь и магний, которые при контакте с желудочной кислотой вырабатывают крохотный разряд электричества — посылающий сигнал пластырю на коже пациента. Пластырь передает информацию на смартфон, который, в свою очередь, отправляет сообщение врачу о том, что пациент принял таблетку. Звучит немного странновато, и можно было бы вообразить себе ужасные сценарии развития. А что, если страховая заинтересуется такой технологией и будет повышать взносы клиентам, которые не особо прилежно принимают назначенные лекарства? Концепция создания цифровой таблетки все же немного иная. Если пациента, например, не мучают приступы боли, он зачастую принимает курс таблеток не слишком ответственно, Или большинство людей, страдающих от гипертонии, чувствуют себя лучше при повышенном давлении, а не в тонусе? Зачем же понижать его таблетками? Вот только если высокое давление будет сохраняться долгое время, пациент может умереть. Такие пациенты, возможно, выиграют от диджитал-таблеток, способных создать дополнительную мотивацию для регулярного и своевременного приема. За каждый успешный прием даже можно было бы присваивать бонусные баллы, суммировать их и выдавать напольные весы или набор ножей. Единственные на сегодняшний день таблетки с технологией контроля, которые можно найти на рынке в США, это нейролептик для пациентов с биполярным расстройством и шизофренией. В обоих заболеваниях наступают фазы, когда пациенты воспринимают лекарство как нечто, что им вовсе не требуется. В маниакальные фазы при биполярном расстройстве и во время галлюцинаций при шизофрении прием таблеток теряет приоритетное значение. Дело здесь не в нежелании, а в специфике заболеваний. Согласно производителю, у пациентов появится возможность не забывать о необходимости принять лекарства. Принудительный прием препаратов при этом недопустим с точки зрения закона. Но пациент всегда сможет по собственной воле оторвать пластырь. Дело в шляпе. Соломинка, за которую хватились бы родители. Имея проблемы с глотанием, кто-нибудь когда-нибудь обязательно находил что-то интересное в качестве решения. Но каждый раз это было слишком дорого. Когда мой сын еще ходил в садик, он заболел скарлатиной. Так что антибиотиков нам было не избежать. Поверьте, мой малыш кривил не только лицо. Ему было четыре, и он мог отличить приятный на вкус сок от искусственного ароматизатора с ягодным запахом. Такого спектакля мы еще не видели. Чтобы было понятнее, ребенок был не единственным, кто истошно рыдал на всю комнату. Ах, если бы у меня только была соломинка Экстроу! Это... Пластиковая соломинка, наполненная шариками с лекарством. Пациент любого возраста, а эта технология будет интересна не только детям, потягивает через трубочку свой любимый напиток, наполняющийся в это время лекарственным веществом из соломинки. Так, не прилагая усилий для глотания и не испытывая отвращения к вкусу, он принимает свой препарат. Приятная особенность такого способа возможности избежать красителей и ароматизаторов, которые содержатся в детских микстурах в большом количестве. Кроме этого, можно спастись от утомительного размешивания таких микстур в домашних условиях. Отличная возможность сэкономить нервы родителей. Правда, такие лекарства не очень-то любят страховые. Препарат в пластиковой соломинке стоит значительно дороже своих аналогов в другой форме выпуска. За такое удовольствие пришлось бы доплачивать родителям. Страховые были не готовы к этому. Поэтому антибиотики в форме пластиковых соломинок в конце концов исчезли с рынка. А есть такие же таблетки для веганов? Или разные страны, разные таблетки? Ложечку «За». В аптеке клиенты задают нам разные, важные для них лично вопросы. Чаще всего они касаются самостоятельного использования лекарств. Например, средств от переохлаждения или правильного применения прописанного врачом спрея от астмы. Тут никаких трудностей. Сложнее, если клиент или клиентка хотят узнать, является ли лекарство веганским или халяльным. Возможно, вы, как и 20% немцев, принадлежите к группе людей, не переносящих лактозу, то есть молочный сахар. Если да, то, вероятно, вы хотя бы раз спрашивали в аптеке препараты, не содержащие это соединение. Веганский, халяльный, не содержащий лактозу. Проблема в большинстве случаев не в самом действующем веществе. Все дело во вспомогательных компонентах, который используется, чтобы преобразовать порошок с действующим веществом в одну из лекарственных форм. Но зачем придавать этому порошку какую-либо форму? Почему мы не можем просто принимать его по чайной ложке в день или хотя бы по щепотке, чтобы не переборщить с дозировкой? Само действующее вещество непригодно для приема, Хотя в прежние времена никого это не останавливало. Клиенты покупали лекарство в форме порошка, а затем отмеряли его с помощью ложки. Впрочем, зачастую это приводило к передозировке. Или, наоборот, пациент мог принять слишком мало лекарства. Ложка, ложки, рознь. В старых поваренных книгах можно найти особое разъяснение. Одна чайная ложка – 7,5 мл. Объем современной чайной ложки не больше 5 мл. Сегодня дозировка таблеток там, где это возможно, подбирается индивидуально. Так с каждой последующей таблеткой обеспечивается прием одной и той же дозы лекарства. Для производства препарата нам нужны вспомогательные вещества – эксципиенты. Они позволяют придать таблетке уникальную форму и запоминающийся цвет – Или они могут увеличить объем активного компонента, если его изначальное количество крайне мало, чтобы превратиться в таблетку. Некоторые действующие вещества сами по себе не могут храниться долго и нуждаются в защите, которую обеспечивают вспомогательные. Или вещество без всяких примесей столь отвратительно на вкус, что его немедленно следует упаковать, иначе глотать станет совсем невыносимо. Или нужно добиться, чтобы вещество медленнее всасывалось в кровь или дольше задерживалось в организме. Или таблетка должна раствориться в кишечнике, а не в желудке. Как видите, причин использовать вспомогательные вещества более чем достаточно. Стоит добавить еще кое-что. Один и тот же препарат зачастую применяется в разных лекарственных формах в то время как мама от головной боли примет таблетку, ребенку поставят свечи или дадут микстуру, а в некоторых случаях лекарство придется вводить внутривенно, например, когда вам нужно, чтобы оно подействовало моментально. К счастью, есть специалисты, которые все свое время посвящают исключительно проблеме сочетания активных и вспомогательных веществ. Фармацевтические технологии состоят на службе о необходимости развития и совершенствования лекарственных форм. Некоторые вспомогательные компоненты заслуживают особого внимания. Из свиньи зачем используют желатин? Вопрос, содержится ли в лекарстве желатин, будет волновать вас первым делом, если вы вегетарианец, веган или если ваша вера предписывает вам некоторые запреты. Естественно, на эту тему проводились научные исследования. Ученые из клиники при Университете Манчестера опросили 500 своих пациентов, 200 из которых не едят мяса и не используют материалы, полученные путем убийства животных. 90% из этих 200 отпрошенных сказали, что хотели бы принимать лекарства, в которых нет частей животных. Примечательно, что только 20% респондентов спрашивают у врача подобную информацию о лекарстве. Более 50% врачей не имеют понятия, содержат ли прописываемые ими препараты желатин. Откуда столько проблем с желатином? Фармацевтическая индустрия видит много преимуществ в использовании желатина. Прежде всего, он относительно нейтрален. Это значит, что, с одной стороны, желатин довольно невосприимчив к другим веществам, а с другой никак им не вредит, например, тому же лекарственному веществу. В нашем организме желатин тоже ведет себя нейтрально. Возможность появления у пациента аллергии крайне мала. Капсулы и таблетки, покрытые желатиновой оболочкой, легче глотать, потому что смоченное слюной покрытие быстрее проскальзывает по пищеводу. Вот только у вегетарианцев и веганов, вопреки ожиданиям, такие таблетки все же встанут в горле. У желатина легко изменить цвет. Так таблетку будет труднее перепутать с другими препаратами из аптечки, и в качестве дополнительного бонуса для лекарственного вещества желатин защищает его от света. Индустрии это очень нравится поэтому 90% всех капсул состоят из желатина и лишь небольшое количество покрывают альтернативным веществом. Приготовьтесь. Гидроксипропилметилцеллюлозой. ГПМЦ. Звучит опасно, зато это компонент чисторастительного происхождения. Большую часть, около 90%, производимого в Европе желатина, получает из свиней, точнее, из свиной кожи. Оставшиеся 10% приходятся на кости, сухожилия скота и рыбные потроха. Лекарства, содержащие желатин, не подходят ни вегетарианцам, ни веганам. Исследователи из Манчестера выступают за использование специальной маркировки «подходит веганам». Я думаю, это хорошая идея. Так лекарства станут немного честнее с пациентами. Лактоза. Кто это мычит в кишечнике? Да, торжествующе воскликнут некоторые из вас. Наконец-то появился аптекарь, которая принимает меня всерьез. Она верит, что я не переношу свои таблетки, потому что в них содержится лактоза. Во-первых, да, вне всяких сомнений. Во-вторых, нет, потому что не все так просто. Тема. Гиполактазия или менее высокопарно непереносимости лактозы очень сложная и, на удивление, очень эмоциональная. Но мы не зря тут собрались, чтобы немного улучшить наши знания о лекарствах. Давайте посмотрим, стоит ли отказываться от лактозы. Что такое лактоза? Так называемый молочный сахар состоит из двух плотно соединенных молекул сахара – глюкозы и галактозы. Чтобы использовать сахар как источник энергии, нашему телу придется сначала разделить эту сладкую парочку. Все дело в том, что вместе они не пройдут в транспортную дверцу кишечника. Роль ножниц сыграет энзим лактаза, который прячется в микроворсинках тонкого кишечника. За небольшим исключением мы все рождаемся с довольно неплохим запасом лактазы. Это работает потому что, будучи млекопитающими, в первые месяцы жизни мы должны питаться молоком. К двухлетнему возрасту у большинства людей лактазные ножницы нейтрализуются и теряют часть своей прежней активности. Это приводит к тому, что со временем тонкая кишка некоторых взрослых людей теряет способность хорошо перерабатывать молоко. Глюкоза и галактоза у них остаются неразлучны. Бактерии, живущие в толстой кишке, набрасываются на лактозу и начинается брожение. Последствиями становится болезненное вздутие и неприятное рычание, продолжающееся от 15 минут до 2 часов после приема лактозосодержащих продуктов. Нерасщепленная лактоза охотно соединяется с водой, из-за чего может случиться диарея. Кроме того, у многих появляется головная боль, боли в суставах или учащенное сердцебиение. Способность переваривать молочный сахар зависит в большой степени от места происхождения нас и наших предков. Там, где молоко традиционно входит в ежедневный рацион, люди лучше переносят лактозу. В Скандинавии, к примеру, всего у 2% населения непереносимость лактозы, в то время как в Южной Италии от нее страдают более 70% жителей. Азия лидирует в этом рейтинге: 90% жителей не переносят молочные продукты. В Германии показатель достигает 20%, но не всегда стоит винить наше происхождение. Иногда Гиполактазия возникает следствие операции на кишечнике и кишечного воспаления. Непереносимость лактозы – это невеяние моды. Этци тоже мучился от молочных продуктов. Что делать, если вы заподозрили у себя гиполактазию? Пожалуйста, прежде всего подберите себе врача. Даже за явными симптомами могут скрываться другие кишечные заболевания. Поставить диагноз можно относительно просто и точно при помощи дыхательного водородного теста. Для начала придется ничего не есть за 12 часов до процедуры. Затем вам предложат выпить некоторое количество лактозы и сделать выдох в аппарат для тестирования. Если в вашем кишечнике содержится недостаточно лактазы и молочные продукты не будут перевариваться, об этом сообщит водород, который вы выдохнете в мундштук тестера. А что, если тест подтвердит заболевание? Если у вас диагностируют непереносимость лактозы, придется ограничить себя в употреблении молочных продуктов. В большинстве случаев небольшое количество лактозы все же может усваиваться организмом. Многие из тех, кто сталкивается с этой проблемой, без труда переносят до 5 граммов лактозы в сутки. Некоторые спокойно выдерживают от 10 до 12 граммов. В среднем это количество можно соотнести с одним стаканом коровьего молока. Лактоза содержится в молоке почти всех млекопитающих. Исключения составляют только семейство морских котиков и моржовых. Но лучше все же покупайте в своем супермаркете не содержащие лактозу продукты. Попробуйте разных производителей. Некоторые продукты без лактозы могут показаться вам слишком сладкими. Природная лактоза, содержащаяся в пище, распадается, гидролизируется. В результате ее преобразований остается глюкоза-галактозная смесь. Глюкоза хорошо нам известна как виноградный сахар со сладким вкусом, поэтому безлактозные продукты зачастую кажутся неприятно приторными. Несодержащим лактозу можно назвать продукт, в котором на 100 граммов массы приходится не более 10 граммов лактозы. Внимательно рассмотрите продукты, которые, как вам кажется, содержат лактозу. Точнее их этикетку. Молочный сахар делает блюдо более кремообразным, поэтому в пищевой промышленности его часто используют для улучшения консистенции продуктов. Важно помнить, при непереносимости не стоит верить общим словам о допустимом количестве лактозы. Каждый должен определить свои индивидуальные границы нормы, и, возможно, даже они могут претерпевать изменения. Вам может пригодиться помощь профессионального диетолога. Если все же порции лактозы не удается избежать, вы решили, например, поужинать в ресторане или просто захотелось чашечку кофе с молоком, тогда недостаток лактазы вы сможете восполнить таблетками. Перед едой вам придется принять фермент в достаточно большом количестве. Мощность лактазы выражается в FCC-единицах. 1000 FCC-единиц справляются с 5 граммами лактозы. Стакан молока содержит примерно 10 граммов молочного сахара. Подведем итог. Чтобы выпить кофе с молоком, Вам придется принять 2000 FCC единиц. У лактазы практически нет побочного действия. Несмотря на это, вам следует соотносить ее дозировку со своей реальной потребностью. Слишком мало вряд ли поможет, а слишком много навредит. Правда, только вашему кошельку. Вернемся к нашей теме. Вспомогательные вещества в лекарственных препаратах. Зачем нужна лактоза в составе таблеток и капсул? Главным образом лактоза заполняет в них пустое место и тем самым компенсирует недостаток массы и объема действующего вещества. Порой его вес меньше 1 микрограмма. Примером здесь может стать гормон щитовидной железы. Необходимое для лечения количество гормона настолько мало – что без дополнительного заполняющего вещества невозможно его упаковать в подходящую лекарственную форму, тут-то на помощь и призывают лактозу. Хотя ее количество в таких таблетках все равно будет незначительно мало, около 100 мг на таблетку. Если мы еще раз все пересчитаем, то придем к выводу, чтобы доза лактозы достигла 5, Непозволительно грам за сутки придется принять порядка 50 таблеток. Если такое количество предусмотрено в вашем курсе лечения, незамедлительно проконсультируйтесь с врачом или аптекарем. Если у вас нет других существенных причин, кроме веганского образа жизни, выбросьте из головы мысли о лактозе. В ином случае вас настигнет ноцебо-эффект. О чем идет речь, вы узнаете в следующей главе. У фармацевтов, конечно, припасены растительные альтернативы лактозе в таблетках. Одна из таких — микрокристаллическая целлюлоза. Используя ее в препарате, производитель может смело поставить на упаковке «подходит веганам». Халяль или нет, можно все, что не запрещено. Насчитывая более... 1,8 миллиардов последователей по всему миру, ислам является второй по численности мировой религии. Если вы живете по мусульманским обычаям, то следуете строгим правилам в отношении питания. Свинина и любые другие продукты, связанные с этим животным, желатин, запрещены. То же самое и с алкоголем. Оба продукта, однако, широко используются в производстве лекарств. В наиболее религиозных странах фармацевтическая индустрия направлена на выпуск препаратов, сертифицируемых как халяль. Халяль в переводе с арабского означает разрешенный. Между тем, с вопросом халяльности лекарств столкнулись и немецкие производители. Они тоже стараются получить сертификат соответствия. Для этого халяльными должны быть не только вещества, используемые в производстве, но и сама фармацевтическая продукция. Алкоголь в процессе производства допустим только в случае, если он не будет содержаться в конечном медикаменте. Большинство сиропов от кашля отпадают сразу. Лактоза тоже не всегда признается халяльной. Все зависит от технологии производства. Если лактозу животными энзимами получили из молока, такие лекарства запрещены. Специалисты не всегда могут прочитать об этом в описании состава лекарства. Но ради клиентов мы часто обращаемся с вопросом к производителю. Иногда лучше все же подобрать безлактозный аналог или препарат с пометкой о наличии сертификата халяль. Пока на упаковке не появится опознавательный значок для лекарств, которые могут спасти вашу жизнь, будет действовать одно правило — «не нарушает предписаний».